Глава двадцать седьмая. Лес в моей голове. Ева. Я не знаю, сколько времени прошло и как его исчислять. Времени в белых стенах моей палаты нет. Оно словно растянулось, как жвачка, в тонкую белую нескончаемую нить. Если бы не люди в зеленых костюмах, изредка навещающие меня и вкалывающие разнообразные жидкости в мои вены, я бы подумала, что оно и вовсе остановилось. Я знаю, что нахожусь в клинике. Понимаю, что меня лечат. Но главное, осознаю, что мне это необходимо. Иногда я вижу Дамиена, но говорить с ним не хочу. Я не хочу его видеть. С этим лицом связано слишком много воспоминаний, и все они чересчур болезненны. Мой врач Эппл, красивая брюнетка лет сорока, считает, что я не должна уходить от своей проблемы. Не должна пытаться забыть события, спровоцировавшая настолько сильный стресс, что его результатом стало мое психическое расстройство. Она настаивает, что мне необходимо проработать проблему и принять ее. Сжиться с ней, переступить, другого пути нет. А я не хочу признаваться, что стресса в моей жизни слишком много, настолько, что ни один, даже самый психически здоровый человек не найдет в себе сил со всем этим смириться, проработать и принять. С чего мне начать? С мужчины, который оказался моим родным братом? Который обещал любить и заботиться? И делает все это только не в отношении меня? Или с тем, что из всех женщин он выбрал себе в жены ту единственную, с которой меня связывают самые гадкие события в моей жизни? Что я не могу даже общаться с ним, видеть его ребенка? Ребенка. И вот мы подбираемся к главному. Я никогда не смогу стать матерью. Это не так чудовищно звучит, как ощущается. У доктора Эппл две дочери и сын. Их улыбки украшают ее рабочий стол. Как ей объяснить, что моим рукам тоже нужна тяжесть собственного дитя? Что я такая же женщина, как она, как Мелания и как все прочие, и мне необходимо выносить его, дать ему жизнь и всматриваться в цвет его глаз и волос, когда доктор положит маленькое измученное родами родометельце мне на грудь что я хочу кормить этой грудью своего малыша, в конце концов. Что она умерла, моя дочь, от многочисленных ушибов и разрывов, еще только зарождающейся тканей. Она никогда не поймет меня. И никто из них, физически и психически здоровых врачей-психиатров, никогда до конца не осознает, что значит перестать быть женщиной, оставаясь лишь существом, практически бесполым, Я даже не знаю, способна ли на секс теперь. Пациенты с моим типом резекции вполне могут испытывать боль и другие куда более неприятные последствия операции. Мне 30, и я больше не женщина. Моё тело пустое, выпотрошенное, как магазинная курица. И даже сама я похожа на неё. Такая же синяя и безжизненная. Я нечто несуразное и никому не нужное. Как это принять? Как привыкнуть к этой мысли? Как смириться и жить? Но главное, зачем мне так жить? Мысли о суициде – признак глубинных проблем. Мой диагноз F43 – F43.1. Посттравматическое стрессовое расстройство. Мы с Лордой едины в этом мнении. И мой лечащий врач Эппл с нами согласна. Единственное лицо, которое я рада видеть, и которое помогает мне, если не принять – то хотя бы на время забыть. Это Лурдес. Она приезжает часто, но Демиен чаще. И хотя мы не говорим с ним, он наведывается каждый день. Каждый. Иногда я вижу его самого, иногда только его машину под окнами моего корпуса. Он нарочно паркуется в неположенном месте, уж не зная, сколько штрафов заплатил, и хорошо понимая, зачем он это делает. Показывает мне, что ему не все равно. Что он здесь, рядом хотя я и не хочу его видеть. А он упорно не оставляет попыток добиться от меня разговора. Я официально душевно больной человек. И я в психушке. Мне можно молчать, если я хочу молчать. Лордес обещает вытащить меня из белых застенков, но просит поделиться моей тайной. Она утверждает, что знание причины моего расстройства даст ей возможность помочь разработать стратегию лечения. А это позволит договориться с больницей о моем домашнем лечении под строгим надзором врача Лурдес Соболевой. Хорошего врача, между прочим. Это я везде пятое колесо. А у Лурдес – достижение и репутация в профессии. Мы гуляем в сквере, потом останавливаемся отдохнуть в беседке с надписью на французском «Un place de rendezvous». Лурдес достает из своей корзинки два стакана слатта и Старбакса и пирожные тирамису из Костка в стеклянных стаканчиках. Мои любимые, прямо из Италии в Канаду. Так пишут на их упаковке. Давай притворимся, что мы на набережной какой-нибудь потрясающей европейской столицы, пусть даже Парижа, задорно улыбается. И я понимаю, что она профессионально не упоминает Италию, заранее зная, что возможно, и мои ассоциации отдалят ее от цели. Конечно, я догадываюсь, к чему все эти приготовления и весь этот спектакль. Она хочет узнать. Узнать. Он тоже хочет. Поэтому и трется здесь каждый божий день. И именно по этой причине я ничего ей не говорю. Она расскажет ему. Но Лурдес не стала бы успешной, если бы не была такой умной. «Ева, Дамиен ничего не узнает, если ты сама не захочешь». «Я сегодня не только твоя подруга, но и твой врач. Нам нужно вылечить тебя, и все, что ты мне скажешь, будет оставаться тайной пациента и его доктора». Гипнотизирует меня улыбкой. «Я расскажу, но есть условия. Соглашаюсь». «Все, что захочешь, дорогая». Ее глаза загораются победным блеском. «Перестань нудеть и улыбаться своими отработанными улыбками». Я чувствую себя болванкой на конвейере твоих пациентов. Ее глаза раскрываются шире нормального. Никаких проблем, больше не улыбаюсь. Да, создай мне персонифицированные условия, будь просто собой и не давай чувствовать себя пациентом-психиатра. Борзею. Окей, тянет. Так и сделаем. И без пафоса твоей звездности. Я расскажу, но как подруги. «Точно не лечащему врачу». «Я поняла, дорогая». «И не называй меня дорогая». «Злюсь. Ты никогда этого не делала раньше. И выдаёшь свой режим, я супер-пупер специалист». «Хорошо, Ева. Рассказывай уже». Со вздохом. «И потому, как плечи моей лучшей подруги Лурдес опускаются, я вижу, что она вняла, наконец, моим просьбам. И поэтому решаясь выплеснуть свою изнуряющую тайну на единственного человека, которому доверяю. Я была беременна от него. Лурдес – психиатр, но она не может сдержать эмоций. Прикрывает рот рукой, и я вижу, как блестят ее карие глаза. Вот-вот хлынет. «Нет-нет, она была здоровенькой, моя девочка. Не думай, – спешу заверить». Лурдес кивает. Шесть месяцев она прожила во мне. Вздыхаю. Странное состояние. Так легко говорить об этом. Слова признания словно бы сами норовят выпрыгнуть из моего рта. Может быть, это лекарство? Нас сбила машина, и она умерла. Подумав, добавляя. Вместе со мной. И у меня больше не может быть детей. У меня нет... Больше нет того места, где зарождаются дети. Заглядываю в ее глаза. Интересно, как она это воспримет? Плохо. Очень плохо. Странно. Она плачет. Нет. Рыдает. А я нет. Мне почти не больно. Наука шагает семимильными шагами, научившись притуплять даже такую боль, как моя. А Лурдес точно сейчас не врач. Она просто женщина, узнавшая о фатальной не в теле и душе своей подруги. Ее миссия – помочь мне, вылечить от душевного недуга. Но как сделать то, что сделать невозможно? Она долго подбирает правильные слова, чтобы утешить, а я напоминаю ей название лекарств, которое держит мое сознание в зоне безопасного розового тумана. Лурда скивает, соглашаясь. Специалист из меня к черту. «Просто пациент тебе не безразличен», Теперь я успокаиваю ее. Мне все пациенты не небезразличны. Почти обиженно. Но этот особенно. Не сдаюсь. Это правда. Мы обнимаемся, и Лурдес, заводная и всегда откалывающая филигранные шутки Лурдес, даже не улыбается. Не может. Еще дважды у нее приступ рыданий, и я глажу ее по голове. Ну хватит, хватит уже переговариваю «Сосредоточься. Тебе нужно подумать, как это можно принять и пережить». Затем, схватив за хвост умную мысль, уточняю. «Теперь ты понимаешь, почему Дамиену нельзя об этом ничего знать?» «Конечно, Ева. Конечно». Она обнимает меня обеими руками и даже поднимает локти. «От меня он никогда не узнает. Ты сама ему расскажешь. Когда-нибудь». Спустя час, уже уходя домой и отстукивая своими каблуками женственность по резиновому полу, она говорит кому-то по телефону. «Да, рассказала, но от меня ты ничего не услышишь. Ты допустил ошибку, очень серьезную, фатальную». Пауза. Она глубоко вздыхает. «Боюсь, ее уже никак и ничем не исправить. Никогда. Нет такого средства, не существует». Всхлип. Я его слышу, но он меня не трогает. Нет, не скажу, не проси. Придет время, и ты узнаешь от нее. В такие вещи даже врач не имеет права соваться. Это чистилище только для двоих. Для вас двоих. Еще через время отвечает. Нет, когда-нибудь она тебе расскажет. Когда-нибудь. Поверь, я знаю. После этого их разговора Демиен перестал донимать меня просьбами поговорить, но все равно приезжал. Иногда просто сидел на одной из лавочек, иногда стоял, опершись на капот своей машины. Приезжал каждый день, но в разное время. Ждал, что я сжались и выйду к нему. Но этого так и не случилось. Лурдес сдержала слово и забрала меня из больницы. Уже сам этот факт, мне казалось, вылечил меня на 50%. Но это были, конечно, только иллюзии. И как человек с образованием в области болезней души, я понимала необходимость в медикаментах и сеансах терапии с Слурдес. Будем апробировать на тебе новую методику. встречи не в кабинете на кушетке, а после шопинга и в кафе. Новая метода оказалась действенной. Мы стали прорабатывать и уменьшать дозу седативных препаратов и транквилизаторов. Подруга мягко взяла мою ладонь в свою и медленно – но уверенно повела по известному ей пути, прочь из долины самоуничтожения. Она научила меня, что тайна моего тела известна только мне, а привлекательность заключается в уверенности женщины, в ее самоощущении, самопризнании и самопринятии. Лорда ствердила, как важно любить себя всякой, но при этом никогда не оставлять попыток стать лучше.